Глава третья. Стюардесса. Иногда и в кассе в аэропорту наступает затишье. В такие моменты начинаешь следить за пассажирами, чужими разговорами, да и просто прислушиваться и присматриваться ко всему, что движется. Несколько раз внимание Аси привлекал Михаил. Расхаживая нервной походкой, он словно отмерял ширину огромных окон в пол и разговаривал по телефону. Из обрывков фраз, которые удалось расслышать сквозь гул двигателей самолетов, бесконечные информационные объявления, болтовню пассажиров и коллег вокруг, Ася поняла, что Михаил с кем-то спорит, пытается что-то доказать, но безуспешно. Тогда Ася незаметно улыбнулась. «Вот так! И тебе, вижу, сегодня достанется, а то любишь орать на других!» Мысленно веселилась она. Неожиданно общее внимание привлекла стюардесса. В один миг все взгляды устремились в одну точку. Красивая, стройная, с аккуратно уложенной прической, толстым упругим пучком из золотистых волос. Высокая девушка прошла мимо, увлекая за собой миниатюрный черный чемодан, и остановилась у стойки коллеги, соседки Аси. Ася увидела, что и Михаил, крутившийся неподалеку, тоже обратил внимание на красавицу. Куда точно он смотрел, разобрать было невозможно. Наверное, оценивал все и сразу. «И куда ты сегодня?» — спросила коллега Аси. «В Париж, Оксан». Глубоко вздохнув, выражая тем самым всю обременительность предстоящего путешествия, ответила стюардесса. «Здорово!» — мечтательно закатила глаза Оксана. «Вот везет! А мы здесь куковать будем! Привези хоть сувенирчик какой!» Попросила подруга. Лучше два, встряла в разговор Лена, напарница Оксаны. Мужского пола! И засмеялась. Оксана слегка задела Лену локтем. Да мне хотя бы себе такой сувенирчик раздобыть, а вы еще для себя просите, отмахнулась Стюардесса. Да ладно тебе, ты сможешь, улыбнулась Оксана. Я вот тоже когда-то хотела стать Стюардессой. Летала бы сейчас. Девушка задумчиво уставилась в окно, глядя сквозь подругу на самолеты и совсем ни на кого не обращая внимания. «Так давай, приходи к нам. Я замолвлю за тебя словечко». «Не знаю, Жень. Я с английским не дружу», — засомневалась Оксана и пожала плечами. «А кто с ним дружит? Научишься чему-нибудь? Нужно-то знать одни и те же фразы», — уговаривала ее стюардесса. «Ты же понимаешь эти свои правила возвратов, обменов?» Она презрительно кивнула в сторону монитора подруги, где как раз отображался, как она считала, скучный интерфейс одной из систем бронирования. «Ну да!» — воспрянула духом Оксана. «Только с переводчиком!» И оглушительно захохотала. «Ну, хоть так!» — улыбнулась бортпроводница и слегка дотронулась до плеча подруги. И это совсем не важно, знаешь ли. — А мне нравится работать авиакассиром, — перебила девушку Лена. — Разные люди, можно поболтать, узнать много интересного. Так и стюардессам доступно все то же самое, и даже больше. Они еще и путешествуют по всему миру, — кивнула Оксана в сторону подруги. — Да ну, — возразила Лена, — мотаться туда-сюда, дома не бывать, здоровье гробить. А у меня дети, с меня хватит так тебя никто и не просит идти в стюардессы, — рассмеялась Оксана. — Ты свою отлетала. — А я и сама не пойду, даже если предложат, — захохотала Лена, в то время как Оксана с подругой незаметно переглянулись. — Хотя я слышала, что стюардессом совсем не сладко приходится. То туалет убери, то блевотину, — задумалась Оксана. — А если кто-то приставать начнет? — подмигнула ей Лена. «Ну, пристают-то не ко всем», — сказала Женя, снова переглянулась с Оксаной и едва заметно улыбнулась. «А вообще, много всего происходит во время полета. Все и не припомнишь», — безразлично кивнула она. «Ну, что у вас там произошло? Рассказывай быстрее новости», — полюбопытствовала Лена и оперлась обеими локтями о стойку, чтобы оказаться как можно ближе к рассказчице и лучше слышать историю. Ася тоже невольно прислушивалась к болтовне коллег. «Да был тут на борту один дурак», — фыркнула стюардесса. «Представляете, закурил! Как только через досмотр протащил!» «И что?» — волновалась Лена. «Что-что? Сделала это прямо на своем месте. Плед загорелся. Вовремя потушили». «И что с ним стало?» — спросила Оксана. «С пледом?» «С пассажиром!» — засмеялась Оксана. Скрутили его, и до конца полета сидел смирно, потом в полицию сдали. «Да уж!» — вырвалась у Лены. «Ну, а ты как думала? Все строго!» — ответила стюардесса. «А как он вообще додумался закурить на борту?» — уточнила Оксана. «Потому что до этого выпил. Как он сам сказал, думал, что я дома, вот сейчас окошко открою, тогда жена и не заметит, что я курил». Подруги дружно рассмеялись. «А я помню, когда летала, жуть, что творили!» — сказала Лена и отмахнулась от пустоты. Постоянно заставала в туалете то одну, то другую парочку. Никогда не понимала, зачем им это делать в грязном туалете, в котором побывала уже как минимум сотни пассажиров. Антисанитарии же! «Наверное, хочется острых впечатлений!» — пошутила Оксана. «Тьфу! До сих пор вспоминать противно!» — плюнула Лена. «Встречается такое, да», — спокойно подтвердила стюардесса. «И так смешно, знаете, изображают что-то, будто они там ничего и не делали», — она хихикнула в кулак. «Это точно», — громко выдохнула Лена. «А вот из Мали как-то летели с Мальдив», — уточнила стюардесса. «Так все перепугались!» «А что случилось?» — заинтересовалась Оксана и оперлась щекой на руку. Уже высоту набрали, как вдруг пассажиры начали жаловаться на странный запах. Говорят, мол, соляркой пахнет. «Кошмар!» — вырвалось у Лены. «И не говори. Прошерстили все полки, всю ручную кладь. Сотрудников службы безопасности подняли. Все места обошли, все везде обнюхали. И как? Нашли источник?» — взволнованно спросила Оксана. Оказалось, что несколько пассажиров случайно свои сумки испачкали, когда их на лодках в аэропорт доставляли с островов отелей, где они отдыхали. Остатки топлива были разлиты на дне лодки, а пассажиры туда сумки кинули. Вот и пахло!» — улыбнулась стюардесса. «Фу!» — с облегчением выдохнула Оксана. «Хорошо, что обошлось!» «Конечно! Иначе меня бы сейчас здесь с вами не стояло!» «Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!» В торопях проговорила Оксана и постучала кулачком по пластиковой стойке ровно два с половиной раза. Рука зависла в воздухе. «Ага! А как пассажиры звереют в пересадочных пунктах?» Вспомнила новый случай стюардесса. «В Дубай прилетели, всех в автобус загрузили, подъехали к аэропорту. Так пассажиры побежали на перегонки, ворвались в здание аэропорта, набросились на дьюти-фри. Час у нас всего был». «А вы, значит, тоже выходите?» — удивилась Оксана. «Конечно, и мы побежали», — в торопях проговорила она, но сразу опомнилась. «Я-то что, многое уже повидала, много где бывала, а вот новенькие еще не насытились». «Ну, а как тебе вообще? Нравится летать?» — мечтательно спросила Оксана. «Нравится, конечно», — пожала плечами стюардесса. «И зарплата хорошая». «Только можно больше», — засмеялась она, а подруги поддержали ее громкими возгласами. «Когда я летала, нам тоже хорошо платили, по сравнению с другими профессиями», — вспомнила Лена далекое прошлое, прищурив правый глаз. «Но я уже не знаю, как у вас там было», — хихикнула стюардесса и переглянулась с Оксаной. «Так что, Оксан, решайся». «А когда обратно вернешься?» — спросила Оксана. «Мне повезло. Рейс неразворотный. Для меня». На губах стюардессы на миг проявилась загадочная улыбка. «Выходной себе выбила. Еле-еле. Так что обратно только 1 января. Вот так», — улыбнулась стюардесса. «Встречу Новый год в Париже». «Эх, мне бы так!» — восхищалась Оксана. «Все в твоих руках», — твердо сказала стюардесса и вытянула алюминиевую ручку чемодана мне пора скоро на посадку готовиться надо вздохнула она вон мои уже идут и кивнула в сторону стоек регистрации давай иди и сувениры нам не забудь напомнила оксана и энергично помахала рукой на прощание легкой грациозной походкой стюардесса пошла по отполированной плитке и быстро догнала всю компанию пилотов и стюардес вот так видишь лен в париж летят не завидуй Лена махнула рукой на красивую компанию. — К сорока годам ноги у нее начнут опухать, а может, раньше. Найдет себе какого-нибудь дурака, замуж выйдет, а он ее обманет, бросит и с двумя детьми оставит. Тоже этого хочешь? — Зачем ты снова пересказываешь мне свою жизнь? — Это для примера, — засмеялась Лена, чтобы не идеализировала профессию бортпроводника. — Но ведь и по-другому бывает, — не унималась Оксана. Может, богатого подцепит? — Ага, где их столько на нас всех найти? — фыркнула Лена. — Нечего на это рассчитывать. Да к тому же и с богатым жить трудно. Представляешь, если ты вдруг потолстеешь? Или, о нет, постареешь лет на пять? — хихикнула Лена. — А он себе новую дурочку-игрушку найдет. Много таких желающих. Толпа! — Ты убиваешь во мне все мечты о светлом будущем. Грустно проговорила Оксана и опустила голову. «Я говорю, как есть. Надейся только на себя». «Но если тебе не повезло, это еще не значит, что и другие будут такими же неудачницами», — обиделась Оксана. «А я и не говорю, что мне не повезло», — пожала плечами Лена. «В свое время и мне было хорошо, и все нравилось. А после всех этих декретов, конечно, пришлось сменить работу. Вот и пошла в авиакассиры. А что?» Мне нравится, улыбнулась Лена. Общаться я всегда любила. Но ну, не знаю, засомневалась Оксана. Променять небо на землю – это ужасно. Ася слишком долго подслушивала разговор коллег, из которого поняла, что Лена бывшая из Тогда девушка спросила ее: «А куда вы последний раз летали?» Чш, прошипела Лена. Здесь так не выражаются улыбнулась она. Ася ничего не поняла. «А что такого я сказала?» «Нужно говорить не последний, а крайний рейс», разъяснила Оксана твердым голосом. «А какая разница?» удивилась Ася. «Это ведь одно и то же?» не понимала она. «Примета такая существует в авиации. Нельзя говорить последний, иначе случится что-нибудь плохое. Ну, сама понимаешь, что может случиться с самолетом. — уточнила Лена. «Ладно, я и не знала про такое», — оправдывалась Ася. «Эх, многому тебе еще предстоит научиться», — вздохнула Оксана. «Так вы помните свой крайний рейс?» — переспросила Ася. «Называй меня на «ты», а то чувствую себя какой-то старухой». И Лена продолжила. «Конечно, помню. Словно это было только вчера. В Новосибирск летала». Когда раздалось до боли знакомое название города, у Аси в горле пересохло. Больше ничего спросить она уже была не в состоянии, поэтому просто молча слушала рассказ бывшей стюардессы.